Теодор Драйзер. Суета-сует. Жизнь отдельных лиц часто является яркой характеристикой целой эпохи. История человека, о котором я собираюсь говорить в настоящем рассказе, наглядно подтверждает это. Я познакомился с Икс в те времена, когда Америка достигла вершины финансовой смелости и финансового великолепия. Мир относился тогда к нашим грандиозным достижениям более или менее терпимо. Это были золотые денечки Моргана Старшего, Бельмонта, Харимана, Сэджа, Гетца, Брэджи и многих других. Всех тех, чья кипучая деятельность привела к знаменитой финансовой панике 1907 года образуя оппозицию против них и в то же время усердно подражая выработанным ими методам, хорошо известным публике, прочитавшей «Финансовые безумия», незаконную наживу и ряд других книг, посвященных описанию тех операций, которые привели Америку к накоплению громадных богатств, работали такие молодые люди, как Чарльз Морс, жертва паники 1907 года. Аугустас Хейнса другая менее заметная жертва той же паники Томас, юный миллионер, честолюбец, выдвинувшийся благодаря своим талантам, Дэвид Селиван и Икс. Мне не хочется называть его, потому что он еще жив, хотя давно уже сошел со сцены. Не думаю, чтобы известность особенно улыбалась человеку, лишенному возможности пользоваться почетом и роскошью, которые в свое время сделали его знаменитым. Я начал испытывать живейший интерес к Икс задолго до знакомства с ним. Этот интерес внушил мне некий Люсьен дешей никуда не годный пианист и певец, обладавший большими познаниями по части ковров, гобеленов, картин и мебели, то есть всего того, что в описываемую эпоху сильно занимало воображение Икс, строившего загородный дворец на Лонг-Айленде и бывшего еще новичком в мире культуры и искусства. Как известно, американские миллионеры всегда пытаются, с различным успехом, конечно, блистать на этом обширном поприще. Дэшей принадлежал к числу тех типов, которых так много в современных столицах. Будучи одновременно и артистом, и светским человеком, он умел необычайно ловко пристраиваться к сильным мира сего и играть при них роль советчика во всех вопросах, разрешение которых требовало знания жизни или художественного вкуса. Как вознаграждались оказываемые им услуги, мне неизвестно. Отношения у нас с ним были хорошие, он считал себя моим другом и в качестве такового щедро снабжал меня всевозможным материалом для тех периодических изданий, в которых я принимал участие. Как выяснилось впоследствии, X не принадлежал к числу настоящих архимиллионеров. Это был не орел, а всего-навсего орленок, имевший, правда, все шансы вырасти, окрепнуть и добиться всевозможных рекордов. Подобно большинству американских миллионеров новейшей формации, он очень симпатизировал богеме и предпочитал экзотику и наслаждение чувственного характера радостям эстетическим и духовным. Эти радости, впрочем, тоже не были ему чужды. Мы не будем забегать вперед. В описываемую эпоху X производил впечатление типичного архимиллионера и обладал всеми яркими и блестящими свойствами, характеризовавшими тогдашних кразов. В то время как положительные, консервативно настроенные, солидные богачи старого толка спокойно сидели в своих громадных дворцах, гордясь домашним комфортом и семейными добродетелями, богачи типа мистера Икс витали на крыльях фантазии, придававший их смелым предприятиям и безумным тратам такой великолепный блеск, Какой старшему поколению не грезился даже во сне? «Послушайте», — сказал однажды Дэшей, «мне хочется познакомить вас с Икс. Он вам, наверное, понравится. Это на редкость интересный человек. Вы не можете себе представить, как он обаятелен. У него аристократическая внешность. По вкусам и манерам это... Настоящий Медичи или Борджа. В настоящее время он строит на Лонг-Айленде виллу, которая обойдется ему не меньше, чем в 500-600 тысяч долларов. Постройка очень любопытна. Его картинная галерея выше всяких похвал. Она переполнена драгоценными вещами. Многие из них были куплены по моему настоянию. Икс далеко не дурак. В 20 лет... Он написал книгу под заглавием "Икар". Очень недурная книга. По его собственным уверениям, он вложил в нее свою душу. Он читал вашу сестру Керри и не раз говорил, что ему очень нравится Харствуд. По-видимому, между вашим героем и моим другом много общего. Это-то и заставляет его. «Желать знакомства с вами». Когда-то он был газетным сотрудником, как и вы. Как он нажил состояние, я не знаю. Зато я знаю, как он его тратит. Он страстно хочет жить. И жизнь его великолепна. От Дэшея я впервые узнал о существовании X. Ведь богатых людей в Америке очень много. В том, что мне не случалось слышать имени одного из них, не было ничего удивительного. Тот же Дэшей сообщил мне кое-какие любопытные подробности об Икс. Одно время дела его были настолько плохи, что ему пришлось сделаться чистильщиком сапог. В его жизни был период, когда он разгуливал зимой по Нью-Йорку в дырявых башмаках, без пальто и даже без теплой фуфайки. Он приехал в Америку из России нищим, как все почти иммигранты. К моменту нашего знакомства он управлял четырьмя банками, большим трестом, страховым обществом, несколькими акционерными обществами и так далее. Все это показалось мне очень интересным. Трудно пройти, оставаясь равнодушным мимо человека, поднявшегося с низших ступеней общественной лестницы на одну из самых высоких. Наконец мы познакомились. Однажды, в четверг днем, Дэшей позвонил мне по телефону и предложил немедленно поехать к его другу, у которого должна была собраться необычайно интересная компания. Я внимательно выслушал длинный список приглашенных. По словам Дешея, у Икс всегда бывало несколько оперных артистов и известная итальянская певица, женщина сказочной красоты, искательница приключений с королевской осанкой-волшебница очаровавшая Нью-Йорк не только прекрасной внешностью, но и чудным голосом. Эта певица была настолько хороша, что в приложениях к воскресным газетам ее портретом отводились целые страницы. Дэшей сказал, что в этот день Кикс обещали приехать также и некоторые звезды первой величины из музыкального художественного и литературного мира. Я поехал. И салон, в который я попал, и собравшееся в нем общество произвели на меня наилучшее впечатление. Все вокруг меня было полно оживления, красочности, блеска. Я с любопытством присматривался к хозяину дома и к его гостям. Мне понравилось не столько самое помещение, хотя оно было обставлено и декорировано действительно великолепно, сколько дух изящества, царивший в нем. Роскошная вилла, похожая на дворец, была верным отображением своего хозяина. Этот человек имел все, о чем мечтают люди. Богатство, комфорт, друзей, советников, слуг, приближенных, Впоследствии, узнав его ближе, я убедился в том, что первое впечатление не обмануло меня. Богатство его самобытной, дикой и в то же время сиборитской натуры как бы символизировалось теми ценными шелковыми бархатными тканями, которых так много было в его дворце. Никогда еще железная рука власти, а этот человек пользовался громадной властью, не казалась мне столь изящной и мягкой. У нее был такой вид, словно она была создана исключительно для очаровательной праздности и нежных пожатий. В тот момент, когда я вошел в гостиную, Мистера Икса там не оказалось. Познакомившись со множеством людей, о которых мне приходилось слышать чуть не ежедневно, я принял участие в их веселой болтовне. Это были лучшие представители столичной богемы. С любопытством смотрел я на волшебницу-итальянку. Каждый раз, когда она поворачивала голову, бриллиантовые серьги ее искрились почти нестерпимым блеском. Стоявший подле меня дышей щел нужным сообщить мне, что эта женщина — последняя любовь Икс и что он тратит на нее массу денег. «Если бы вы только знали, какие подарки он делает ей!» — горячим шепотом произнес мой приятель. Светские дамы и актрисы щеголяли роскошными вечерними туалетами. С улицы беспрерывно доносились гудки автомобилей. Поэты и романисты дружно восхваляли необычайно тонкий вкус хозяина дома. После нескольких минут пребывания в этом дворце, мне стало ясно, что Икс окружил себя интереснейшим обществом и при желании может наслаждаться всеми радостями беспечной, праздной, веселой и в то же время высококультурной жизни. Более изысканного салона мне не случалось видеть в Америке. Будучи верным ахатом мистера Икс, мой приятель Дэшей смог раскрыть предо мной все великолепие дворца. В то время как общество разбилось на группы и перешло частью в концертные и танцевальные залы, частью в столовую и библиотеку, он показал мне кухню, винный погреб, а также несколько потайных дверей и коридоров. Нажав какой-нибудь лепной цветок в стене или просто кнопку, спрятанную за картиной, хозяин дома мог в любой момент попасть в ту или иную комнату, совершенно отделенную от остального помещения, путем потайного хода, предназначенного исключительно для его личных надобностей. Рассматривая эти комнаты, я старался представить себе внутренний облик человека, который, очевидно, нуждался в таких тайниках или находил в них удовольствие. Тайная Спальня. Тайная гостиная. Один из тайников поразил меня своей строгостью. В нем не было ничего, кроме красивого, но совершенно простого письменного стола, несгораемого шкафа и двух стульев. Это молчаливое, истинно-деловое святилище — Расположенное в самом центре дворца, блиставшего роскошью и весельем, сильно поразило мое воображение. Плотные стены абсолютно не пропускали звуков. Осмотрев дом, я пришел к заключению, что Икс любит экзотику, что он большой сибарит, что склад души у него чисто языческий, что условности ему чужды и что он весьма мало склонен считаться с ними. Я был представлен хозяину дома незадолго перед моим уходом. Знакомство наше состоялось в картинной галерее, главное богатство которой составляли прекрасные полотна голландской и испанской школы. Икс оказался именно таким, каким я представлял его себе. Он был своеобразен и очень красив. Несмотря на склонность к полноте и какую-то странную задумчивость, делавшую его похожим на флегматика, в нем живо угадывалось активное начало. Рост он был выше среднего, великолепно сложен и отличался цветущим здоровьем. У него были вьющиеся черные волосы, проницательные черные глаза, густые, слегка нависшие брови, полные румяные губы и резко очерченный подбородок. Ему очень пошел бы маскарадный костюм вакха или пана. Меня поразили его непринужденные, свободные, изящные манеры, характерные для человека, много испытавшего в жизни, и добившегося осуществления, если не всех, то почти всех своих желаний. Приветливо улыбаясь, он спросил меня, познакомился ли я с его гостями, напомнил, что я должен побывать в буфете и в концертном зале, попросил меня зайти как-нибудь вечером запросто или, еще лучше, отобедать у него вместе с Дэшеем к которому он был, по-видимому, искренне привязан и, наконец, выразил сожаление, что в данный момент не может уделить мне больше времени. С первого же взгляда этот человек произвел на меня сильное впечатление. Меня влекло к нему не его богатство. Я знал людей, которые были гораздо богаче, А своеобразие его внутреннего облика, какой-то ореол фантазии и романтики, окружал этого миллионера. В нем чувствовалось то глубокое понимание величия и пышности, которые так редко встречаются у денежных королей. Глядя на него, я все время думал о том, что он ходил по Нью-Йорку в рваных башмаках. Несмотря на сказочную роскошь, среди которой он жил, в нем не замечалось ни любви к деньгам, ни скупости, ни жажды накопления. Он жил широко и беззаботно. За его расточительностью мне чудилось что-то мудрое. Казалось, он думал, Маленькие траты, которые мы позволяем себе во имя наших удовольствий, так ничтожны в сравнении с громадными доходами, обеспеченными человеческими талантами и умом. Глядя на него, я невольно вспоминал те Алладиновы приключения, Героями которых столь часто бывают в наши дни Крупные финансисты Уолл-стрита Вскоре после моего первого визита к Икс Я был снова приглашен к нему На этот раз не на раут А на веселую вечеринку Превосходившую по роскоши всякие описания Принимая это приглашение я абсолютно не знал что именно ожидает меня праздник начался ровно в полночь меня поразили небоснословные туалеты непрекрасная обстановка нередкостные ковры, а та атмосфера непринужденного беспечного веселья которое сообщало современному балу характер языческого пира гости Икс дерзали желать и добиваться желанного. В течение долгих месяцев передавали потом друг другу жители Нью-Йорка подробности этой необычайной ночи. Какая это была увлекательная и сумасшедшая ночь! Как пьяны были вином и радостью гости! Нет! Никогда еще не случалось видеть мне таких смелых туалетов, такого множества ослепительно прекрасных женщин, открыто соперничавших друг с другом нарядами и красотой, красотой, большей частью чувственной и сладостно волнующей. Мне запомнился никелированный столик на колесиках, поднос которого, сделанный из чистейшего льда, был уставлен закупоренными бутылками шампанского. Стоило кому-нибудь из присутствующих сделать знак рукой или повернуть голову, как одна из бутылок немедленно раскупоривалась. Ледяной поднос был все время полон. На изящной стойке, тянувшейся через всю столовую, красовались разные замысловатые блюда, изобретенные поваром мистера Икс в концертном зале играл струнный квартет в комнатах открытых для гостей были устроены уютные уголки скрытые от нескромных взоров ширмами из живых цветов танцевальные вокальные номера очаровали меня совершенством исполнения оригинальностью смелостью со всех сторон неслись блестящие немного рискованные разговоры на рассвете Я, кажется, сказал уже, что пиршество началось ровно в двенадцать. Гостей Икс охватило особенное возбужденное и вместе с тем разнеженное настроение. Самое тайное интимное желание, надежды, мечты стали вдруг пробиваться наружу. Я присутствовал при том, как люди сбрасывали с себя Покровы, налагаемые вечной привычкой сдерживать свои интимные чувства при скупом дневном свете. Около четырех часов утра в зале появились танцовщицы и танцоры, гвоздь пиршества, с венками на голове, в легких шарфах, обвивающихся вокруг их грудей и бедер, но нисколько не скрывающих чудесных и стройных тел. Танцуя, они осыпали присутствующих лепестками роз. Скоро к ним стали постепенно присоединяться и гости. Сначала профессиональные танцоры держались особняком от любителей. Потом все смешались в одной долгой вакхической пляске. Артисты, писатели, художники, поэты и светские дамы подражали телодвижениям полуногих вакханок. Они плясали, прыгали и громко пели до тех пор, пока выпитое в большом количестве вино не сделало своего дела. Многие в полном изнеможении свалились на широкие диваны. Некоторые оказались даже не в состоянии сдвинуться с места без посторонней помощи. Хозяин дома ни на минуту не покидал своих гостей, был спокоен, Трезв, сдержан, весел, зящин, неутомимо любезен. Только благодаря его присутствию пиршество не перешло в оргию. Я упомянул об этой ночи лишь для того, чтобы дать читателю хотя бы некоторое представление о длинной серии приблизительно таких же вечеринок за этот промежуток времени, пользуясь той благосклонностью, которую проявлял по отношению ко мне X еще до знакомства со мной, я раз десять принимал участие в устроенных им праздниках. Эти праздники раскрывали мне не только все новые и новые черты внутреннего облика X, но и новую сторону жизни, которая до тех пор была для меня закрыта. Я понял что настоящая роскошь — редкостный цветок, для культивирования которого необходимы тонкий вкус и повышенная жажда жизни. Я угадал, какие страстные мечты о счастье и великолепии гнездятся в мозгу некоторых людей. Я отдал себе отчет в том, насколько все это опасно, а иногда даже гибельно. Мне стало ясно, что такой размах, такой разгул мечтаний могут позволить себе только тираны, неограниченные повелители порабощенных и обессиленных народов. Есть желание, которым судьба заранее выносит обвинительный приговор. Помнится, однажды в пятницу днем В нью-йоркской квартире X собралось человек 12 писателей и художников. Все мы пришли к нему с единственной целью приятно провести несколько часов за бутылкой доброго вина. Казалось, и он не имел в виду ничего другого. Вдруг, к нашему немалому изумлению, тоном человека, которому только что пришла в голову блестящая идея, он предложил нам немедленно ехать в его загородный дворец на Лонг-Айленде, постройка, или, вернее, меблировка которого была тогда еще не совсем закончена, но который был уже в таком состоянии, что владелец его смело мог принимать в нем гостей, разумеется, захватив с собою все необходимое для угощения. Вспоминая этот день, я задним числом вижу что поездка на Лонг-Айленд была далеко не столь импровизированной, как это нам тогда казалось, и что мы сыграли роль пешек в руках нашего очаровательного хозяина. Он очень много возился со своим загородным дворцом. Отделка этого дворца требовала больших хлопот. Хозяин его хотел поговорить с архитектором, декоратором и садовником. Надо сказать, что X все делал с расчетом. Расчет был и тут. В самом деле, идея блестящая. Кто из нас не соблазнился бы возможностью превратить скучную деловую поездку в увеселительную прогулку? Как бы то ни было, но почти все присутствующие тотчас же согласились на предложение X. Оно показалось нам весьма соблазнительным. Импровизированный пикник привел нас в прекрасное расположение духа. Не прошло и четверти часа, как у подъезда появилось четыре автомобиля. Три из собственного гаража, четвертый экстренно вызванный из города. Мистер Икс переговорил по телефону с главным поваром одного из лучших ресторанов Нью-Йорка С этим рестораном у него был постоянный контакт, и заказал массу всяческих вин и яств, которые тот доставил с поразительной быстротой. После того, как корзины с провизией были водружены на автомобиле, мы также уселись в них и в серые, холодные, дымные сумерки ноябрьского дня тронулись в путь. Компания наша состояла, как я уже сказал. Из двенадцати человек. Среди нас были поэты, драматурги, романисты, художники. Актеров Икс почему-то глубоко презирал. Когда мы вышли из комнаты на стенных часах, пробило половину шестого. Наш любезный хозяин уверял нас, что мы будем в Лонг-Айленде не позже семи. Полтора часа нам предстояло отмахать сорок пять миль. Вспоминая эту поездку и то праздничное настроение, которое владело нами, как только мы расселись по автомобилям, я прежде всего думаю о самом мистере Икс. Он был всегда серьезен, спокоен, слегка задумчив, любезен, очень мил и даже весел, какой-то сдержанный скрытой веселостью в нем чувствовался тайный пыл что то глубоко экзотическое и в то же время он производил впечатление человека холодного и расчетливого порой мне казалось что он думает я здесь хозяин все это делается исключительно для моего удовольствия мне было ясно что он смотрит на всех нас не как на друзей и приятелей, а как на диковинных птиц или, еще вернее, на представителей различных отраслей культуры, пригодных для того, чтобы снабжать его кое-какими идеями и советами. Может быть, мы показались ему очень забавными. По всей вероятности, каждый из нас вносил в его жизнь хоть немного красочности и света. А свою жизнь он любил бесконечно. Признавая за нами те или иные заслуги, он, это для меня несомненно, считал себя нашим господином. В нем жила слепая уверенность в том, что он может в любую минуту приблизить к себе человека и в любую минуту его бросить с его точки зрения все мы ходили под ним мы были для него игрушками искусно сделанными волчками картонными паяцами ему доставляло удовольствие играть нами в роскошной меховой шубе расшитой шнурами и в меховой шапке он походил на восточного деспота и все таки Он мне нравился. А какая это была прелестная поездка, и как хорошо мы провели время на Лонг Айленде, наводя ужас на людей и лошадей, им часть по окутанным мраком улицам так же непринужденно, как если бы все они были нашей частной собственностью. Признаться я сам изрядно трусил на поворотах Мы приехали ровно в семь часов на Лонг Айленд и в восемь сидели уже за превосходно сервированным столом. Центрального отопления в доме еще не было. Но приехавшие с нами слуги раздобыли где-то дров и затопили все камины. Отсутствие электричества, строилась отдельная станция, с избытком вознаграждалось обилием подсвечников и канделябров, расставленных изящными группами по комнатам и набрасывавших на все свой нежный, колеблющийся свет. В одной из комнат не успели еще навесить дверей, и их заменяли тяжелые портьеры. Я был просто подавлен громадным количеством разбросанных по всему дому ковров, драпри и картин. Большинство из них еще не имело своего определенного места. Некоторые интереснейшие произведения искусства не были даже вынуты еще из ящиков, Которые стояли тут же, обращая на себя внимание отметками, сделанными на пароходах и железнодорожных станциях, в большой гостиной, столовой, концертном зале и в библиотеке мебели, ковров и занавесей было уже довольно много. Несколько музыкальных инструментов, в том числе отличный рояль, придавали этим комнатам жилой и комфортабельный вид. Стены и потолки расписанные лучшими художниками, невольно привлекали к себе взоры яркостью и свежестью красок. С больших веранд и балконов открывался, я в этом убедился утром, чудесный вид на темное осеннее море, песчаные дюны, вода отливающая мрачным блеском вороненой стали, корабли. Верхний этаж предназначался исключительно для гостей и был разбит на ряд отдельных помещений, состоявших каждое из одной-двух комнат и ванной. В подвалах заканчивалась отделка кухни, кладовых, винного погреба и других служб. Перед домом лежали груды красноватого песку. Погода была ветреная и мрачная. Так что мы весь вечер провели в комнатах. Я один вышел прогуляться, да и то лишь на несколько минут. Вокруг дома тянулись большие бетонные веранды. Холод и ветер заставили меня почти тотчас же вернуться. Внутри было тепло и светло. Винный погреб содержал коллекцию вин, способных удовлетворить самые прихотливые и разнообразные вкусы. Наш гостеприимный хозяин был в отличнейшем расположении духа. Загородный дом, по-видимому, очень занимал его. Я заметил, что он относится к своему новому детищу с искренним увлечением, как человек, много и умеющий извлекать из всего какое-нибудь удовольствие. Вечер прошел быстро, в интересных и захватывающих разговорах. Некоторые из присутствующих играли и пели. Один из поэтов прочитал десяток восхитительных стихотворений. Специально для нас мистер Икс приказал открыть несколько ящиков с мебелью и скульптурными произведениями. Особенно запомнился мне бронзовый фавн в три фута вышиной. У меня все время было какое-то чувство интимной близости с человеком, живущим богатой и полной жизнью, увлеченным не только финансовыми делами, но и красотой. Мысли его были заняты самыми разнообразными предметами. Он рассказал мне, что в Париж только что приехали двое сирийцев, собирающихся устраивать выставку старинных тканей. Посланный им агент должен был купить у них несколько лучших вещей. Дэшей недавно познакомил его с одним разорившимся итальянским графом, владельцем большого дворца, содержание которого требовало больших средств. У этого графа Икс хотел приобрести кое-какие ценные картины. Разумеется, для этого необходимо было сперва удостовериться в их подлинности. Знаете ли вы картины Монтичелли и Манчини, спросил он меня. И тут же рассказал, что недавно ему удалось приобрести несколько чудесных произведений этих художников. Он просил меня непременно навестить его, как только новый дом будет совершенно закончен. Ему хотелось, чтобы я увидел, как будут развешаны картины, и расставлены вещи. Он намеревался пригласить к себе на несколько дней небольшое избранное общество. Разговор вертелся преимущественно вокруг музыки и театра. Человек богатый, талантливый, блестящий, Икс, очень интересовался женщинами. Они занимали большое место в его жизни, хотя не имели доступа в его внутренний мир, и были для него только игрушками. Относился он к ним приблизительно так же, как какой-нибудь азиатский владыка к своим наложницам. По словам Дешея, певица с роскошными серьгами стоила ему громадных денег и обманывала его. Он мало огорчался этим. На Бродвее и в различных театрах Нью-Йорка Достаточно красавец, на благосклонность которых он смело мог рассчитывать. «Знаете что?» — сказал он после того, как мы осушили несчетное количество бокалов отличного вина. «Мы должны устроить здесь что-нибудь из ряда вон выходящее, что-нибудь такое, что действительно заслуживало бы название пиршества». Мы обсудим этот вопрос втроем. Дэшей, Белов и я. Есть у меня в виду три танцовщицы. Он принялся перечислять все достоинства и недостатки этих танцовщиц. Из его слов мне стало совершенно ясно, что хотя женщины играют второстепенную роль в его жизни, они все же являются украшением ее яркими цветами вплетенными в венец достигнутой им власти. Пробил час, когда мы решили, наконец, разойтись по нашим комнатам. За этот вечер мы исчерпали все темы, близкие сердцу столичных жителей и поклонников искусства. К утру погода переменилась, ветер разогнал тучи, На небе ярко засияло солнце. Вдали, с шумом набегая на прибрежный песок, искрилось море. Я снова залюбовался красотой обстановки, великолепием нового дворца Икс. Из окон его открывался чудесный вид на водяной простор. Определенного часа для завтрака не было. Каждый приходил в столовую и завтракал, когда хотел на столе стоял кипящий самовар и спиртовой кофейник булочки сухари отбивные котлеты и тому подобное все было на редкость вкусно я спустился вниз первым должно быть только благодаря этому обстоятельству икс предложил мне прогуляться с ним по его владениям сам он по видимому встал уже давно мне случалось видеть много претенциозных и действительно красивых частных поместей. Но, как это ни странно, ни одно не нравилось мне так, как это. В нем чувствовались какие-то неограниченные возможности. Кое-что из уже сделанного действительно очаровательно. Роскошь, что бывает редко, сочеталась тут со скромностью, великолепие, с подлинной поэтичностью. Самая местность была выбрана чрезвычайно удачно. Дом стоял на возвышенности, с которой открывался широкий вид на песчаный берег и необъятный простор моря. Обширные веранды из красноватого бетона, украшенные длинными каменными ящиками для цветов, И изящными каменными скамьями красиво распланированные дорожки отличный пляж захватывавший добрых полторы мили берега который предполагалось как сообщил мне x оставить в естественном состоянии все решительно пришлось мне по душе для причала яхт должен быть выстроен длинный мол часть пляжа не более трехсот футов, Икс собирался расчистить для купания. На маленьком островке, выступавшем из моря недалеко от берега, возвышалась красивая башня на бетонном фундаменте, который полукругом стояли скамьи, предназначенные для отдыха купающихся. Издали эта башенка напоминала черный маяк. В верхней части ее помещалась комната в которую вела витая лестница. Не могу не отметить той сдержанности, того глубокого такта, с которым показывал мне Икс свои владения. Он был весел, уверен в себе, доволен своей новой игрушкой, но в нем не чувствовалось, на мой взгляд, по крайней мере, той невыносимой самовлюбленности, которую в аналогичных случаях столь часто проявляют люди между тем игрушка его была действительно великолепна мне пришло в голову что жизнь этого человека близка к кульминационной точке для того чтобы создать такое имение требовались не только миллионы но и масса вкуса я нисколько не сомневался в том что в законченном виде Эта загородная резиденция будет настоящим перлом. Во время прогулки Икс вдруг остановился и указал рукою на длинную полосу песчаной земли, которая тянулась между морем и виллой, издали напоминавшей громадную птицу с красными и желтыми перьями. «Когда вы приедете ко мне весною, — сказал он, — На этом месте будет цветник, для которого я заказал уже сорок тысяч розовых кустов. Ветер дует здесь большей частью с моря. Я хочу, чтобы на моих верандах всегда стоял аромат роз. И я добьюсь, чтобы мои розы цвели почти круглый год. Мы осмотрели конюшни, гаражи и только что вырытый артезианский колодец прошлись по аллее, которая вела от виллы к морю, и заглянули в тенистый сад, расположенный несколько в стороне. В тот год я довольно часто виделся с Икс. Он сдержал свое обещание. К весне все картины были развешаны, дорожки проложены, и розовый сад рассвел на диво. Аристократы не удостаивали их своим посещением. Возможно, что это было к лучшему. Люди, приезжавшие к нему и дружившие с ним, были гораздо умнее, интереснее, тоньше, чем ограниченные и чопорные представители так называемого «высшего света». У него постоянно собирались художники, писатели, драматурги, певцы, музыканты и, наконец, люди. Без определенных занятий, большей частью молодые, игравшие роль неразлучных спутников прекрасных дам. Причем лучшей и единственной рекомендацией последних являлась их красота. Икс принимал своих гостей не без торжественности. По двору его все время бесшумно расхаживали ливрейные лакеи, и осанистый дворецкий. В вестибюле стоял швейцар с булавой. За порядком в комнатах следили хорошо вышкаленные горничные. Гостям предоставлялась полная свобода. Каждый мог играть в гольф, теннис, бридж, кататься на автомобиле, удить рыбу, купаться, есть, пить, когда и сколько ему было угодно. Эта абсолютная свобода даже несколько смущала меня. Гости вели деловые беседы, флиртовали, смеялись. По ночам из коридора часто доносились какие-то подозрительные осторожные шаги. Вновь явившегося человека никто не спрашивал, откуда он, женат он или холост. Вместе с тем Икс очень заботился о соблюдении внешнего декорума. Празднества устраивались постоянно. В таких случаях обширный дворец набивался людьми до отказа и автомобилем, не помещавшимся в гаражах, приходилось ютиться на дорожках. За это время я перевидал невероятное множество красивых и причудливых туалетов и переслушал массу любопытных, а порою и весьма поучительных разговоров. В течение последующей осени и зимы Я был завален работой и не имел возможности появляться в обществе. Газеты снабжали меня подробными сведениями об X, о банках, во главе которых он стоял, и о разнообразных финансовых затеях, в которых он участвовал. И вдруг с абсолютно, казалось бы, ясного неба грянул гром. В середине зимы я прочел сообщение о грандиозном финансовом крахе, связанном главным образом с именем X. Согласно этому сообщению, крах потерпели все банки, которыми он управлял. О земельной компании и об обществе прокладки железной дороги на Лонг-Айленде не упоминалось ни слова, несмотря на то, что репутация у X Была как будто хорошая газетная заметка, из которой я узнал о крахе, а также несколько других статей, посвященных ему, дышали суровейшим осуждением. Редко случалось мне читать что-нибудь более ядовитое. Мистера Икс называли «разжиревшим выскочкой и новоиспеченным богачом темного происхождения», И обвиняли его в том, что он жонглировал делами своих банков, трестов и страховых обществ, как уличный фокусник, мечами. По словам газет, он вечно оперировал чужими деньгами, обманывая доверие вкладчиков и грабил бедняков. Много разных разности прочел я в тот день про моего приятеля-миллионера. Вполне естественно что судьба его внушала мне живейший интерес. Некоторые заметки гвоздем засели в моем мозгу. Одна из них гласила. Вчера на Уолл-стрит распространились слухи о том, что суперинтендант Н получил первое сведение о подлинном состоянии дел мистера Икс из кругов, недовольных успехами последнего на Лонг-Айленде. Островная железная дорога является, как известно, одной из доходнейших статей Уолл-Стрита. Вполне понятно, что люди в ней заинтересованные не могли отнестись сколько-нибудь благосклонно к деятельности какого-то пришельца, оказавшегося опасным и удачливым соперником. В другой статье мое внимание привлек следующий отрывок. Причиной краха явилась заминка в передаче той части железнодорожного пути, посредством которой предполагается включить Южный Берег в общую систему Нью-Йорка и Куинс-каунти в руки X, вложившего в это предприятие до 2 миллионов долларов. Ходят слухи, что заминка искусственно вызвана некоторыми деятелями Уолл-стрит, не желавшими участия X в означенной постройке. На него, по-видимому, было оказано соответствующее давление. Расчетная палата нашла какие-то беспорядки в его отчетах. Нуждаясь в наличных деньгах, Икс обратился в государственный банк с требованием кредита. Ему в этом было отказано. В настоящий момент о передаче соответствующей части постройки в его руки не может быть и речи. Газетные статьи приводили массу фактических данных и цифр, вскрывавших всю подноготную деятельности Х. Оказалось, что он подтасовывал отчеты управляемых им банков, часть которых всецело принадлежала ему, самовластно черпал из них громадные суммы, пускался с помощью чужих денег на весьма рискованные авантюры и так далее. Надо сказать, что все финансисты Уолл-Стрита прибегали к точно таким же приемам, и поднимать шумиху из-за того, что у них стало одним последователем больше, было в высшей степени нелепо. Все это очень удивило и, по правде говоря, взволновало меня. В катастрофе, разразившейся над Икс, было что-то трагическое. Я понимал кое-что в финансовых делах. Я знал, какое громадное значение имели для Икс деньги и связанная с ними власть. Судьба нанесла ему жестокий удар. Мне было совершенно непонятно, как мог очутиться в таком положении человек, участвующий стольких предприятиях и вложившие в каждый из них не менее 50% общего капитала. Это казалось мне сплошным абсурдом. Своими деньгами Икс имел право распоряжаться, как ему было угодно. Внимательно прочитав самые неблагоприятные для него газетные статьи, я пришел к заключению, что обвинения, предъявляемые к нему, Сильно раздуты. Все, что касалось этого человека, вызывало во мне живейший интерес. События быстро следовали одно за другим. Ближайшим результатом краха было то, что Икс пытался выброситься из окна своей Нью-Йоркской квартиры. Когда это не удалось ему, он отравился. Тут неожиданно выступила на сцену его сестра, о которой «Я за все наше знакомство не слышал ни разу». Между тем она была, по-видимому, самым близким ему человеком. Фамилия, которую она носила, являлась некоторым видоизменением его фамилии и кончалась на «Ович». Она увезла брата в санаторий, а когда там заявили, что преступникам не место среди порядочных людей, поместила его в больницу. Он добровольно отдал себя в руки правосудия. Делом, в котором были замешаны многие банкиры, занялись виднейшие юристы Нью-Йорка. Приглашенные в качестве экспертов психиатры оказались, как и следовало ожидать, настоящими хамелеонами. Сперва они присягнули в том, что Икс ненормален, потом признали его... Совершенно здоровым. Сестра обвиняемого, женщина-врач, пользовавшаяся некоторой известностью в ученом мире, требовала, чтобы ее ввели во владение всем его имуществом на том основании, что он потерял рассудок, а она является его ближайшей родственницей. Объявляя брата сумасшедшим, она всячески старалась доказать, что он страдает, Мании величия с одной стороны и мании преследования с другой, наличность последней мании подтвердилась его собственными словами о том, что он стал жертвой происков некоторых видных финансистов. Должен признаться, что в моих глазах эти слова являлись лучшим доказательством абсолютной. «нормальности Х». По всей вероятности, однако, сам он ничего не имел против того, чтобы его признали невменяемым, ибо только таким путем мог спасти часть своего состояния. Вообще в этом деле было много любопытных подробностей. Некоторые влиятельные политические и финансовые деятели, находившиеся по сведениям различных банковских книг в близких, деловых, а может быть и личных сношениях, С Икс решительно отреклись от него. Эти люди кричали на всех перекрестках о том, что он давно уже сошел с ума, что все свои дела он вел совершенно единолично, без чьей бы то ни было помощи. Жизнь его на Бродвее, на Лонг-Айленде и в Нью-Йоркском особняке обсуждалась во всех подробностях. Его поведение называли легкомысленным и непристойным его дружно клеймили названием Мота. Право, можно было подумать, что до него никто не вел легкомысленного и веселого образа жизни. Скоро вся эта история осложнилась еще больше. В одном из самых грязных и дешевых кварталов Бруклина кто-то отыскал старика и старуху, которые абсолютно не годились на роли ближайших родственников такого видного финансового деятеля, как Икс. Тем не менее, они утверждали, что они являются его родителями, отрекшимися много лет назад от него и его сестры. Судя по их словам, разлад этот произошел, потому что и Икс, и его сестра были людьми в высшей степени беспокойными, и чистолюбивыми. В течение некоторого времени между стариками и их детьми сохранялась еще кое-какая связь, главным образом денежного характера. Потом они окончательно порвали друг с другом. В доказательство своих слов старики представили ряд писем, свидетельских показаний и фотографий. Несмотря на то, что Икс и его сестра упорно отрицали свое родство с ними, всем скоро стало ясно, что владелец маленькой булочной в Бруклине и его супруга действительно являются их родителями. Я так и не выяснил, кто именно разыскал этих стариков и руководил ими. Однако расчет таинственного лица, в руках которого они были лишь жалкими марионетками, с самого начала казался мне совершенно правильным. Сестра Икс предъявила свои права на его имущество в качестве ближайшей родственницы. Если бы удалось доказать, что ее претензии ни на чем не основаны, это имущество перешло бы в руки многочисленных кредиторов и было бы продано с аукциона. Таким образом, вмешательство стариков оказалось весьма выгодным для врагов Икс. Этот последний, между тем, продолжал стоять на своем и неизменно повторял, что он выходец из России, что его родители, или вернее его приемные родители, все еще живут там, но что на самом деле он незаконный сын русского царя, усыновленный в силу необходимости простыми и бедными людьми. Наконец была устроена очная ставка между ними и стариками, выписанными специально для этого из Бруклина. Доказать, что Икс и его сестра пренебрегали своими родителями или позволяли себе оскорблять их, не удалось. Оторвавшись от среды, сделавшейся им абсолютно чуждой, они просто не сочли нужным поддерживать с нею какие бы то ни было связи и даже изменили фамилии. Мир, в котором они вращались, и не снился старикам даже во сне. Как только в Нью-Йорк приехали родители X, сестре его было предъявлено обвинение в клятвопреступлении. В связи с этим она временно потеряла право претендовать на управление имуществом брата. Враги X сделали, разумеется, все от них зависящее, чтобы как можно больше протянуть возбужденное против нее дело. Это дело сопровождалось громадным скандалом. Пресса шумела вовсю. Какой стыд, какой позор! Как смеют эти люди отрекаться от своих родителей, да еще прямо глядя им в глаза? Это просто ужасно! В воскресных газетах появились слезливые и возмущенные статьи со снимками его творцов. Банков, экипажей, яхт и фотографии его друзей. Фотографии бруклинских стариков во время очной ставки их с детьми произвели на меня сильное впечатление. Бедно одетые, жалкие родители настаивали на том, что Икс — их сын. И при этом горько плакали. Но зачем? Зачем так упорно добивались они его признания? Сам Икс продолжал отрекаться от них. Сестра его, репутация которой уже сильно пострадала от всей этой истории, мужественно подтверждала все его слова и тоже отрекалась как от своих родителей, так и от тех индивидуумов, которые выдавали себя за старинных знакомых ее и брата. Друзья Икс держали себя крайне неблагородно. Я встречал у него кучу людей, занимающих видное место в художественном, музыкальном, литературном и финансовом мире. Все эти люди приятно проводили время в его доме, постоянно у него обедали, катались в его автомобилях, пили его вино. теперь оказалось, что они были знакомы с ним только случайно и поверхностно. Когда по Нью-Йорку расползлись слухи о ночных пиршествах, о вакхических плясках, о загородных поездках на автомобилях и всякого рода кутежах, устраивавшихся им, не нашлось ни одного человека, который признался бы, что он участвовал в них или хотя бы о них слышал. Из всех многочисленных знакомых X ближе всех был ему Дэшей живший в сущности исключительно на его средства. Казалось бы, уж этот-то должен страдать вместе с ним и продолжать быть ему преданным в несчастье. Ничуть не бывало. Дэшей поносил его как только мог и отзывался о его образе жизни и деятельности с величайшим осуждением. Я не помнил себя от бешенства. Дэшей казался мне величайшим негодяем. Он, поведавший мне всю историю отношений между Икс и итальянской певицей, он, настойчиво зазывавший меня на все праздники, организуемые его покровителем и постоянно уверявший меня, что мне необходимо с ним познакомиться, что это действительно большой, талантливый и великодушный человек, он громче всех поносил теперь его имя уверяя, что никогда не был с ним близок и удивленно поднимал брови, когда его пытались уличить в противном. Его слыхали ли вы? Известно ли вам? Кто бы мог это подумать? Звучали почти чистосердечно. Он не помнил себя от возмущения и произносил горячие филиппики на тему о том, что Икс обобрал бесчетное количество несчастных сирот. Как я убедился из внимательного чтения газет, это было чистейшей клеветой. Икс и не думал никого обирать, по крайней мере, в прямом смысле этого слова. Конечно, он прибегал к тем же приемам, к которым прибегали все прочие крупные финансисты Уолл-Стрита, и грабил Петра, чтобы расплатиться с Павлом, то есть, иными словами, употреблял деньги одного из своих банков для того, чтобы поправить дела другого. Но так уж заведено в мире, что правая рука настоящего дельца не знает, что творит левая. Этот прием настолько распространен в финансовом мире, что для радикального искоренения его пришлось бы разорить и привлечь на скамью подсудимых всех денежных королей. Но рассуждения о финансистах вообще не относятся к делу. Развязка этой печальной истории наступила очень быстро. Сначала был наложен арест на имущество Х, потом это имущество конфисковали. Психиатры, за спиной у которых стояли окружной прокурор и управление Государственного банка, выдали свидетельство о том, что он абсолютно здоров. Вслед за этим он был привлечен к суду за растрату не принадлежащих ему денег. Сестре его отказали в просьбе передать в ее руки управление его имуществом. Мало того, она тоже подверглась аресту. Ее обвиняли в даче заведомо ложных показаний и в том, что она выдавала себя за ближайшую родственницу X, отлично зная, что настоящие родители его не только живы, но даже находятся в Америке. Банки, тресты и концерны, которыми управлял растратчик, почти тотчас же сделались добычей его конкурентов. Находясь в тюрьме, Икс все время настойчиво твердил, что он не признает себя виновным, что он вполне платежеспособен, или иначе был платежеспособным до того момента, как под него начали подкапываться лица, стоящие во главе государственного банка, что он пал жертвой хладнокровного заговора, устроенного людьми, которые желали его гибели и ненавидели его, хотя он был совершенно чист перед ними. Согласно его показаниям, ненависть их объяснялась тем, что они завидовали его быстрому возвышению, и, главное, что он осмелился проникнуть в заповедник богачей Уолл-стрита, считавших проведение железных дорог в окрестностях Нью-Йорка и Бруклина своей частной привилегией. На суде Присяжные услышали от него прелюбопытный рассказ. Однажды, в то время как он работал в своей конторе, помещавшейся в одном из принадлежащих ему высочайших небоскребов Нью-Йорка и занимавший целый этаж, из окон которого открывался вид на весь город, обстоятельства лишние раз подтверждающие наличность мании величия, раздался звонок по телефону. Секретарь доложил, что его вызывает мистер. У, один из виднейших финансистов Уолл-Стрита и Америки. Без всяких предисловий, ограничившись только вопросом, действительно ли находится у телефона мистер Икс, У сказал, с вами говорит такой-то, прошу слушать внимательно. Вы должны отказаться от какого бы то ни было участия в проведении железных дорог. В противном случае вам грозит несчастье. Я честно предупреждаю вас, примите к сведению мои слова. Не успел Икс собраться с мыслями, когда его слуха донесся резкий и громкий звук, вешаемый на аппарат трубки. Я, конечно, знал, сказал Икс, обращаясь к присяжным, что это честное предупреждение исходит от самого могущественного человека в Нью-Йорке и отдавал себе отчет в том, насколько оно серьезно. Но немедленный отказ от участия в проведении железных дорог обошелся бы мне в 2 миллиона. К тому же это дело очень интересовало меня, и я действительно не понимал, почему, собственно, я не имею права им заниматься. Правда, уступчивость привела бы меня не к разорению, а только к большим убыткам, но в данном случае роль играли не одни деньги. Как это ни странно, за вышеупомянутым разговором по телефону стали одна за другой следовать неприятности. Люди, наиболее близкие ко мне в деловом отношении, вдруг почему-то начали настаивать на том, чтобы я поставил крест на Лонд-Айлендской железной дороге и занялся другими делами. Я не раз задавался вопросом, какая, собственно, существует связь между такой разительной переменой их настроения и звонком по телефону мистера У. Не скрою от вас, господа присяжные, что я человек чистолюбивый и самоуверенный. Мне удалось однажды одержать победу над одним крупным финансистом Запада. Считая, что у меня хватит сил для всякой борьбы, я решил не обращать внимания на предостережение моего врага. Это было опрометчиво с моей стороны. Лица, да то ли горячо сочувствовавшие моим планам, стали вдруг проявлять полнейшее равнодушие к ним. А потом, воспользовавшись тем, что я попросил значительную суду, государственный банк обрушился на меня, объявил меня неплатежеспособным и закрыл все мои банки. Всем известно, конечно, как это делается. Иногда достаточно бывает громко крикнуть «Пожар!», чтобы публика и пожарные разнесли в щепки театр, которого даже не коснулся огонь. Вкладчики тотчас же бросились вынимать свои вклады. Акции сразу упали, испуганные компаньоны поспешили отвернуться от меня. Нет, в мире ничего более непостоянного и капризного, чем деньги. Со временем вы убедитесь в том, что в тот момент, когда меня объявили банкротом, я был еще вполне платежеспособен. «В отчетности моих банков вы найдете очень мало материала, к которому можно было бы придраться. Ни в коем случае не больше, чем в отчетности всех других крупных банков». Я делал то же, что делают все. Просто некоторым господам захотелось погубить меня. И они добились своего. Несмотря на всевозможные хлопоты, X был приговорен к нескольким годам тюрьмы. Вместе с ним в той или иной мере пострадали еще девять довольно крупных финансистов. Восемь лет спустя мне подвернулся случай беспристрастно изучить все это дело. Положа руку на сердце, я могу заявить теперь, что Икс, несомненно, пал жертвой своих врагов, желавших во что бы то ни стало лишить его возможности продолжать свою деятельность, которая привела бы, в конце концов, к баснословному богатству. Мистеру Икс трудно было отказать в уме и таланте. У него были все данные для того, чтобы соперничать с самыми умными и талантливыми финансистами Америки. Он мешал им, тревожил их. Они видели в нем быстро развивающуюся силу, смелого и опасного соперника. Подобно захватчикам королевской власти в древности, они поспешили избавиться от ребенка, могущего впоследствии предъявить свои права на трон. Претендент сошел со сцены. Да, в деловом отношении он был еще совсем юн. Какое трудное у него было детство! Каким извилистым и тернистым путем шел он к трону! Среди бумаг, попавших в его дело в качестве письменных документов, я нашел письмо к матери, помеченное августом 1892 года. Ему было тогда лет 18, и он только-только начинал самостоятельную жизнь. «Мои дорогие родители, пожалуйста, напишите мне прямо, Могу ли я рассчитывать на какую-либо помощь с вашей стороны? В первый и в последний раз в жизни обращаюсь к вам с просьбой. Другим детям своим вы давали сотни и сотни долларов. Неужели же я, младший сын ваш, не могу попросить у вас жалких 15 долларов? Если у вас хватит жестокосердия отказать мне... Я принужден буду голодать две или три недели. Умоляю вас, ради всего святого, пришлите мне эти деньги немедленно. Леон, как я уже писал, вам обещал дать десять долларов. Вместе с вашими пятнадцатью это будет двадцать пять. Десять долларов я истрачу на билет. Остальное на жизнь. Ответьте, пожалуйста, немедленно. Мне дорога каждая минута. Или пришлите деньги, или напишите одно только слово. нет. Но помните, что ваш отказ повлечет за собою окончательный разрыв между нами. Ваш сын... Внимание мое привлекло также свидетельское показание некоего Генри дома, булочника, по непонятной мне причине, нашедшего нужным заявить суду о своем давнишнем знакомстве с обвиняемым. Я с трудом узнал их, Икс и его сестру, по фотографиям, помещенным в газетах. В то время, как я работал у старика, имевшего булочную в Вильямсбурге, мне часто случалось отсылать письма, адресованные Луизи Икс, которая изучала тогда медицину в Филадельфии. Сам Икс был еще мальчиком. Днем он посещал школу, а утром и вечером работал в булочной отца. Работа эта очень не нравилась ему, и он часто капризничал. Родители постоянно сердились на него. Он отличался большим тщеславием и был, по-видимому, очень высокого мнения о собственном уме. Старики нередко выражали надежду на то, что их сына ожидает блестящая будущность. Потом я уехал из Вильямсбурга, и в продолжении пяти лет ничего не слышал о нем. Встретивший случайно со мною, его отец сообщил мне, что он служит в банке и быстро продвигается вперед. Через семь лет после того, как X был объявлен банкротом и так скоропалительно посажен в тюрьму, мне довелось однажды мельком увидеть его. Я стоял на углу какой-то глухой улицы и поджидал трамвая. Погруженный в глубокую задумчивость, он медленно прошел мимо меня. Я заметил, что костюм его уже не отличался прежней безупречной элегантностью. Он был одет вполне прилично, но без того тонкого изящества, того редкого шика, который прежде являлся его отличительной чертой. Он произвел на меня впечатление усталого, грустного, разочарованного человека. Моим первым побуждением было окликнуть его. Но потом я раздумал. Мне пришло в голову, что встреча со мной может навести его на печальные размышления. Я нисколько не удивился бы, если бы он просто не узнал меня. Глядя ему вслед, я думал о вилле на берегу моря, о нью-йоркском особняке, О красивых экипажах, о сорока тысячах рос, о загородных пикниках и городских приемах, о даме со слепительными сережками, вышедшей замуж за французского аристократа, о его письме к матери, о дырявых сапогах, в которых он ходил зимою по улицам Нью-Йорка, о том, как он отрекся от собственных родителей, об его телефонном разговоре с известным финансовым хищником «Суета-сует!» — сказал экклезиаст. Берега нашего социального мира усеяны жалкими обломками, побелевшими остовами затонувших кораблей. Точно не зная цели своей прогулки, Икс остановился на углу и простоял несколько минут неподвижно, Потом свернул в боковую улицу. С тех пор я не видал его и ничего не слышал о нем.